Да будет благословлен этот прекрасный мир 10! Пан или пропал. Автор Нацума Акацки. Пролог. Ощущая легкую тряску едущей повозки, я обратился к Айрис, которая продолжала рассматривать свое кольцо. Эй, я ведь тебе уже много раз говорил, что это простая бижутерия за 400 эрис. Давай я куплю тебе что-нибудь получше, когда мы вернемся в столицу, хорошо? Нет, другие кольца мне не нужны. Который раз я предлагаю ей это? Сколько можно упрямиться? Что это должно значить? Ты что, пытаешься выпендриться передо мной? Раз тебе так сильно хочется избавиться от этого кольца, то я отниму его у тебя. Что? Ты на драку нарываешься? И в очередной раз Магумин вышла из себя и попытался отобрать Вайрис кольцо. В который раз уже? По пути домой, в нашей тесной повозке оставалось только или спать, или общаться. Я попытался успокоить Магумин, который снова сцепилась с Айрис. Магумин, хватит уже злиться. «Я ведь подарил тебе рисовый крекер, а он обошелся мне дороже, чем кольцо Айрис, понимаешь?» «Тут не в цене дело. Да, он был вкусным и все такое, но мне почему-то кажется, что я проиграла». Магумин опять сделать за свое. Айрис отодвинулся от нее как можно дальше, пряча руку с надетым на палец кольцом. «Все потому, что я младшая сестра Они Самы. В отличие от обычных друзей, младшие сестры особенные». «В каком это смысле? Когда меня успели понизить до обычного друга Казумы?» Я его близкий товарищ и живу с под одной крышей. Мы практически семья. С задних мест пооски слышалось тихое посапывание: Я его младшая сестра, а значит, тоже член семьи. Соответственно, превосхожу мой Сан в этом плане. Ну ладно, раз уж ты так сильно хочешь драки, ты ее получишь. Слушая их неутихающий спор: члены королевской семьи очень сильные. Я ни за что ни за что не проиграю тебе. Я решил, что мне тоже не помешает немного вздремнуть. Глава 1. Скажем нет, этой неожиданной помолвке. Генерал армии короля демонов, злая богиня Вольбах. За нее была назначена огромная награда, и несмотря на то, что основная часть ее сил была запечатана, она была способна использовать магию взрыва, с помощью которой постепенно уничтожала элитные отряды столицы. После того, как мы разобрались с этим внушающим ужас генералом, люди перестали думать, что мы выигрываем случайно, и наконец признали нашу силу. И вот я, прославленный лидер группы элитных авантюристов, одолевший множество генералов армии короля демонов. Вот бы словить дикого Дулахана. Подожди. Что ты только что сказал? Развалился на диване в гостиной нашего особняка. В ответ на беззаботное замечание Магумин с недоумением посмотрела на меня. Что с тобой, Казума? Неужели ты наконец-то влился в культ Таксис и теперь жаждешь охотиться на нежить? Не то чтобы я была против, но мы не сможем найти дикого Дулахана. Пока что тебе лучше проявить терпение и начать с призраков или скелетов. Я решил объяснить несущий ерунду Ак и причины своего желания. Дикий Дулахан мне нужен для того, чтобы он научил меня навыку «Смертный приговор». Для выполнения моей задумки без этого навыка не обойтись. Как думаешь, где можно разыскать Дулахана? Что? Ладно, еще и сушающее касание Лича. Но это уже чересчур. Откуда в тебе желание изучать эти мерзкие навыки? А ну дай сюда свою карточку авантюриста. Я заставлю тебя изучить мои навыки артиста на все свободные очки навыков, какие у тебя остались. Руки прочь, идиотка! Кто дал тебе право решать за меня? Уж лучше я изучу твою магию исцеления. Аква запрыгнула мне на спину и попыталась отобрать мою карточку. В это время Даркнес, на коленях которой мирно дремал отчим узким, вопросительно наклонила голову и с подозрением на меня посмотрела. С тех пор, как мы вернулись из последнего путешествия, черный меховой шарик еще больше не взлюбил Акву. Всякий раз, когда я представлялась возможность, Чумуски кусала Хагорома Аквы. Теперь она еще больше походит на обычную кошку. Зачем вообще понадобился такой опасный навык? К твоему сведению, по рангу нежити Долла уступает только вампирам и Личам. Будто легко найти такое опасное существо. Я ожидал подобного ответа, но все равно был слегка разочарован. В мире, где Лич открыл собственный магазин, Архидемон в этом магазине подрабатывает, я не уявлюсь, если найдется аттракцион «Дом с привидениями». которым заправляет Дулахан. Не уверен, смогла ли Магумин понять по моему лицу, что я был разочарован, но она все равно спросила слегка обеспокоенным тоном. Что ты опять задумал, Казума? Если хочешь изучить такой мощный навык, значит, ты желаешь сразиться с сильным противником, верно? Разве моей огневой мощи недостаточно? Неужели для моей магии взрыва, похоронивший множество генералов армии Короля Демонов, в твоем плане не найдется места? Чтобы развеять тревоги моего товарища, требующего от меня полного доверия. я попытался изобразить самую ослепительную улыбку, на какую был способен. Нет, ничего подобного. Твоя магия действительно будет необходима. Похоже, я и правда хотел слишком многого. Ну ладно, Магумин, давай отправимся в соседнюю страну. Добравшись туда, мы долбанем по их столице магии взрыва, после чего отправим им письмо с угрозами. Если не хотите, чтобы мы еще раз использовали на вас магию взрыва, то вы должны разорвать помолвку вашего принца с принцессой Арис. Как представитель армии короля демонов, я не одобряю ее. Совсем спятил придурок? То-то мне показалось, что ты начал как странно вести себя после того, как получил письмо от Айри сама? Совсем спятил придурок? То-то мне показалось, что ты начал как странно себя вести после того, как получил письмо от Арис сама. Так ты ей правда задумал такую дикость? Неужели ты хотел изучить смертный приговор, чтобы использовать его на женихе Арис сама? И при чем здесь вообще армия короля демонов? Выслушав суть моего гениального плана, Даркнесс почему-то разозлилась. «Что значит дикость?» «Да, все верно, я хочу наложить проклятие на жениха Айрис». «После этого я заявлю, ха-ха, за этим наверняка стоит армия короля демонов, верно?» «Похищать принцесс – древняя обязанность короля демонов». «И раз уж вы без бесцеремонно присвоили ее себе, то неудивительно, что этим прогневали его». «Но вам повезло, в моей группе есть архижрец, способный развеять это проклятие». Хотя нельзя быть уверенным, что вас не проклянут еще раз. Рекомендую отложить вашу помолвку с принцессой Айрис до тех пор, пока король демонов не будет повержен. Ты хуже всех. Ниже падать просто некуда. Ты хочешь потратить свои драгоценные очки навыков на такую глупость? Совсем стыд потерял. Магумин присоединился к Даркнесс, и теперь они отчитывали меня уже вдвоем. И ты говоришь мне это только сейчас, после того, как я изучил побег и готовку? Еще я недавно изучил навык, чтение по губам. Чтобы наконец определить, какая сволочь распространяет обо мне дурные слухи. Ты уже твердо решил сойти с пути авантюриста, да? В любом случае я не позволю тебе втягивать магумен в такой идиотизм. И это я слышу от тех, кто вкладывает все свои свободные очки навыков исключительно в защиту и магию взрыва. Мне хотелось ответить им: сначала посмотри на себя и выучите хотя бы парочку полезных навыков, а потом уже указывайте мне, что делать. Но к моему удивлению... Аква встала на мою сторону и проявила желание поучаствовать в моей задумке. А для меня место в твоем плане найдется? Особенно меня заинтересовал момент про просваливания всей вины на короля демонов. Такая тактика угодна культу Аксис. Ведь одна из ежедневных обязанностей каждого культиста – распространение плохих слухов про короля демонов. Просто для уточнения. Король демонов объявил войну человечеству не из-за культа Аксис, верно? И все же у меня были веские причины придумать подобный план. На днях я получил письмо от Айрис. В нем она писала, что собирается впервые встретиться со своим женихом, принцем соседней страны, и просила меня быть ее телохранителем. Учитывая мои обязательства старшего брата, разумеется, я не собирался отказываться. Готовясь к сражению с подозрительным типом, обманом вынудившим мою младшую сестру согласиться на помолвку, я старательно затачивал катану, которую еще почти ни разу не испытывал в деле. Но... «Ну ладно, ничего не поделать, пойдем в лобовую. Давайте примем просьбу, станем я телохранителем и сделаем все, что в наших силах, чтобы предотвратить худший итог. Раз уж у меня скопилось довольно много свободных очков навыков, то придется потратить их на полезные умения. Когда придет время?» Подперев голову рукой, я начал раздумывать, какие навыки изучить. В тот момент я не заметил, как Даркна с коварным взглядом пристально смотрит на меня.